Незаменимые жиры. Жир абсолютно необходимый ингредиент рациона питания. Некоторые жизненно важные жирные кислоты, которые входят в состав жиров и масел, используются как главное сырье для производства клеточных мембран. Кроме того, они являются главными компонентами многих гормонов. Производство половых гормонов зависит от наличия в организме определенных жиров, включая пресловутый холестерин. Нервным клеткам хорошие жиры нужны для восстановления постоянно используемых нервных окончаний. В число компонентов важнейших жиров входят омега-6, полиненасыщенная жирная кислота, известная как линолевая кислота, и омега-3, суперненасыщенная жирная кислота, известная как альфа-линолевая. Эти жирные кислоты существуют в форме масел. Наш организм не может производить эти незаменимые жирные кислоты, поэтому их приходится импортировать из пищи. В среднем в день человеку необходимо 6-9 грамм линолевой кислоты и 2-9 г альфа-линолевой кислоты омега-3. Эти жирные кислоты особенно нужны клеткам мозга и их длинным отросткам, аксоном, для производства изолирующих мембран, которые должны быть непроницаемыми и предотвращать любые помехи, способные повлиять на скорость и обмен нейропередачи. Нервные окончания в глаза, которые участвуют в распознавании предметов и обеспечивают остроту зрения используют эти незаменимые жирные кислоты, и в первую очередь докозагексаеновую кислоту особенно интенсивно. Докозагексаеновая кислота синтезируется из жирной кислоты омега-3 и играет жизненно важную роль в биохимическом составе клеток мозга. Исследования показывают, что у людей с неврологическими расстройствами обычно наблюдается дефицит докозагексаеновой кислоты. Как уже упоминалось, яйца, рыбы северных широт и водоросли являются богатыми источниками докозагексаеновой кислоты. Другой превосходный источник жирных кислот омега-3 и омега-6 в идеальном соотношении 3 к 1 – это льняное масло холодного отжима в темных бутылках в избежании воздействия света. Похожий состав и у виноградного масла. Кунжутное масло обладает желательным свойством ненасыщенности. Рапсовое масло тоже хороший источник некоторых незаменимых жирных кислот. Растительные масла лучше твердых жиров, потому что при нормальной температуре тела они остаются в жидком состоянии и не превращаются в липкий лярд. Для получения подробной информации о незаменимых жирных кислотах и их самых лучших источниках, рекомендую обратиться к книге доктора Удо Эрасмуса «Жиры, которые исцеляют, жиры, которые убивают». Еще одна хорошая и интересная книга на эту тему – это «Умные жиры» доктора Майкла А. Шмидт. Кроме того, рекомендую книгу о витаминах и минералах, которая, кажется мне, достаточно доходчивой и содержит массу полезной информации. Это полный иллюстрированный справочник по витаминам и минералам Денизы Мортимер. Сливочное масло – богатый источник жирорастворимых витаминов, таких как витамин К, витамин А, витамин Е, лицетин, фолиевая кислота и многие другие. Кроме того, сливочное масло содержит много кальция и фосфора. Организму необходимо присутствие определенного количества жира в рационе. Вы не можете отказаться от употребления жиров и надеяться прожить долго. Организм не способен производить отдельные жиры, необходимые для производства изолирующих мембран. Если не дать организму то, что ему нужно... Он попытается произвести требуемые элементы из углеводных составляющих ежедневного рациона. Однако неспособность организма завершить процесс создания незаменимых жиров заставляет его складировать незаконченный продукт. Именно это является причиной чрезмерного ожирения некоторых людей. Если вы желаете сбросить вес, ваш организм обязательно должен содержать какое-то количество жиров. Каждый грамм жира отдает телу 9 калорий энергии. Недавние исследования подтвердили важность содержания достаточного количества жира в диетах для похудания.